Хэрол Льюис Приключения Алисы в стране чудес Повесть-сказка Год написания 1865 Устный рассказ Рукопись с рисунками автора Книга, иллюстрированная известным художником Такова история появления приключений Алисы в стране чудес Сначала это была не страна чудес А подземелье. О приключениях Алисы в подземном царстве рассказал трем девочкам, одну из них звали Алисой, преподаватель Оксфордского университета Чарльз Людвич Доджсон, 1832-1898 годы. «Дальше! Что было дальше?» подбадривали рассказчика сразу три детских голоса. И он рассказывал дальше, выдумывая все новое и новое приключение. Это было в июле 1862 года на лодочной прогулке по реке Темзе в окрестностях Оксфорда. К Рождеству 1864 года Доджсон сделал рукописную книгу в переплете с собственными рисунками, фотографией Алисы и преподнес ее милой девочке в память о летней прогулке. В 1865 году издательство «Макмиллан» выпустило книгу «Приключения Алисы в стране чудес» с иллюстрациями Джона Тенниела. На обложке стояло имя автора – Льюис Кэрролл. Доджсон скрыл свое настоящее имя. Как Льюис Кэрролл и Доджсон уживались в одном человеке, осталось загадкой для всех и даже для него самого. Во всяком случае, сам он эти два лица не объединял и других просил не путать. Единственное, кто знал его как Льюиса Кэрролла, замечательного рассказчика и выдумщика, это дети, его слушатели. Всю жизнь он прожил холостяком, но привязанность к детям была у него одним из сильнейших чувств. Ради детей создал он страну чудес. Специальные работы математика Доджсона давно забыты, а на детскую книгу Льюиса Кэрролла ссылаются не только математики, но и физики, логики, психологи и философы. Более того, современные специалисты утверждают, что сказочник Льюис Кэрролл и в математическом отношении мыслил острее, чем преподаватель Доджсон. Он жил в эпоху карет, но сумел побывать в состоянии невесомости, и почувствовать вместе с Алисой относительность времени и пространства. За плечами у Кэролла была богатейшая традиция всевозможных причудливых выдумок, наполнявших мир народной английской поэзии, мир сказок, песен и прибауток. Он оживил, заставил двигаться персонажи английского фольклора, И даже самым обычным фразам и выражениям, которыми люди пользуются, не задумываясь, вернул их прежний блеск и значение. От бессмыслицы до смысла – один шаг, или, вернее, прямая дорога. И дорога эта становится тем короче, чем, по видимости, правильнее мы рассуждаем. Вот что открыл Льюис Кэрролл. «Рассуждая разумно, как можно более разумно, Не отклоняясь от формальной правильности мысли, приводит нас создатель страны чудес в особый мир, где творятся, если угодно, чудеса, а точнее сказать, нелепости. Что в самом деле за чепуха? Чем точнее хотим мы выразиться, чем ближе держимся здравого смысла, тем скорее получаем полную бессмыслицу. По крайней мере, именно это происходит с маленькой Алисой. Кого угодно можно поймать на каком угодно слове. Стоит только сказать «я просто вне себя», как Льюис Кэролл вас переспросит вежливо, но строго, «Где же вы в таком случае?» И, услыхав простое «до свидания», возьмется он измерять, сколько же миль до этого свидания. «Алиса в стране чудес» — это особая, так сказать, умственная книга о приключениях в мире слов и мыслей. Мысли и идеи Кэрролла глубоки и многоплановы. Льюис Кэрролл интересовался конечностью бесконечности и неистинностью истины, как математик и логик. В наши дни сказка о приключениях Алисы положена на музыку, поставлена на сцене и снята в кино. А в небольшом городке на берегу Ирландского моря где одно время жил Льюис Кэрол, поставлен памятник белому кролику, спутнику Алисы. Сегодня книга Кэролла оказалась окружена многотомной библиотекой книг о его Алисе в Стране Чудес. В них не просто рассказывается история создания приключений, но даются самые разные, достоверные и недостоверные, истолкования все той же истории. Судьба действительно редкостная. Мы знаем, как часто книги старея впадают в детство. Появились детские варианты Робинзона, Гулливера, а книга об Алисе напротив повзрослела, и ее переставили на другую полку. Теперь маленькая Алиса, если учесть все комментарии и столкования, шагает в ногу с Гамлетом. Так продолжает жить однажды рассказанная сказка. Ее читают и дети, и взрослые, и все находят в ней свой смысл».